В Японии, к слову, разводят гигантские редисы – дайконы. Длина их корнеплодов достигает 70-80 сантиметров. Причем дайконы развиваются исключительно быстро, успевая за 40-45 дней сформировать корнеплоды в несколько килограммов каждый. В нашей стране японские редисы перспективны для северных районов. Под дайконы отводят хорошо удобренные участки, обладающие глубоким пахотным горизонтом. Перегной вносят ряд лет, подобно тому, как это делается для культурной спаржи. Рассказывая об овощных диковинках, стоит упомянуть о мадрасском редисе. В пищу у него используют не корнеплоды, а змеевидные стручки толщиной с палец и длиной полметра. На вкус стручки не очень приятные и, кажется, в этом отношении уступают корням редиса. Разводят мадрасский редис в странах с тропическим климатом. Занятен также безлистный или комнатный редис. Его ботва состоит всего из двух листьев, и те чаще всего бывают семедольными. Корнеплод же он завязывает, как обычные виды этого овоща. Редис является разновидностью редьки, составляя с ней один ботанический вид. Но если редька известна людям с времен весьма отдаленных, то редис разводят в Европе сперва во Франции лишь с XVI века. В некоторых странах... Его до сих пор называют французской редькой. Сорта типа редиса отличается как по форме, так и по окраске корнеплодов. По форме они могут быть круглыми, овальными, цилиндрическими и веретенообразными, а по окраске белыми, красными с оттенками, розовыми, малиновыми и красными с белым кончиком. Бывают также желтые редисы, но они у потребителей успехом не пользуются. Отличаются редисы и формой листьев. У одних из сортов они похожи на лиру, у других рассеченные на несколько пар долей. Ряд китайских редисов имеет цельные овальные листья. Отечественные огородники истори разводят широкий набор сортотипов редиса. Есть среди них как скороспелые, так и поспевающие более поздно. Есть мелкие и крупные. Вот некоторые сорта этого овоща. Сакса. Хозяйственно годные корнеплоды весом 6-10 граммов. Получается за 20-25 дней. Запаздывать с уборкой нельзя, иначе растение погонит стрелку, и корнеплод станет дряблым, невкусным. В нормальном состоянии мякоть корнеплода твердая, сочная, нежная, горечью не обладает. Раскраска редиса сакса темно-красная, форма корнеплодов круглая. Сорт урожаен, способен давать высокий выход продукции, если уберечь посевы от цветухи и поражения капустной мухой. Особенно подходящий этот сорт для парников – Лучший гоночный сорт в первом рамообороте. Высевает в парник в конце февраля, через три недели снимает урожай.